СУРА ад ТАХРИМ ЗАПРЕЩЕНИЕ Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. О, пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах, прощающий, милосердный. Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах ваш покровитель. Он знающий, мудрый. Вот пророк поверил тайну одной из своих жен. Когда же она рассказала ее, и Аллах открыл это ему, он дал знать о части этого и утаил другую часть. Она сказала, «Кто сообщил тебе об этом?» Он сказал, «Мне сообщил знающий, ведающий». Если вы обе раскаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону». Если же вы станете поддерживать друг друга против Него, то ведь Ему покровительствует Аллах, а Джибриль и праведные верующие являются Его друзьями, а кроме того, ангелы помогают Ему. Если Он разведется с вами, то Его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас, и будут мусульманками, верующими, покорными, кающимися, поклоняющимися,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 Не оправдывайтесь сегодня. Вам воздают только за то, что вы совершали. О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне. Может быть, ваш Господь простит ваши злодеяния и введет вас в райские сады, в которых текут реки, в тот день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовал вместе с ним. Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут... Господь наш, дай нам света сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь. О пророк! Сражайся с неверующими и лицемерами, и будь суров с ними. И их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия! Аллах привел в качестве примера о неверующих жену Нуха и жену Лута. Обе были замужем за рабами из числа наших праведных рабов. Они предали своих мужей, и те не спасли их от Аллаха. Им было сказано «Войдите в огонь вместе с теми, кто входит туда». Аллах привел в качестве примера о верующих жену фараона. Вот она сказала «Господи!» Спаси меня от фараона и его деяний, возведи для меня дом в раю возле тебя и спаси меня от несправедливых людей. А также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и мы вдохнули через него, через вырез на ее одежде, посредством нашего духа Джибриля». Она уверовала в слова своего Господа и его Писания, и была одной из покорных».